Сидевший на нем автомат-персиянин, ударив колокол, подал сигнал к началу театрального представления. В театре были даны следующие комедии с балетами «Лифо Амау» и «Смирнский купец». Последние продажными невольниками явились жители всех стран, за исключением России. Из театра императрица отправилась в танцевальную залу. Бал открылся при громе литавр и грохоте пушек под звуки польского «Гром Победы раздавайся, веселись, храбрый роз!». Из большой залы был выход в зимний сад. Сад этот был чудом роскоши и искусства, и в шесть раз больше эрмитажного. Тут был зеленый зерновой скат, густо обсаженный цветущими померанцами, душистыми жасминами, розами. В кустарниках виднелись гнезда соловьев и других птиц, оглашавших сад пением. Между кустами были расставлены невидимые для гуляющих курильницы и бил фонтан из лавандовой воды. Посреди зимнего сада стоял храм изящной архитектуры, в котором помещался бюст императрицы, высеченный из белого пороского мрамора. Императрица была представлена в царской мантии, держащей рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги. На жертвеннике была надпись «Матери Отечества и моей благодетельницы». Перед храмом виднелась зеркальная пирамида, украшенная хрусталями, а близ нее еще несколько таких же пирамид поменьше. Все окна залы были прикрыты искусственными пальмами, листья которых были сделаны из разноцветных лампад. Из таких же лампад по газону были расставлены искусственные плоды – арбузы, ананасы, дыни и прочее. Настоящий сад тоже был отделан великолепно. Всюду виднелись киоски, беседки. Ручейку, протекавшему в саду по прямой линии, дали извилистое течение и устроили мраморный каскад. Сад горел тоже множеством огней и оглашался роговой музыкой и пением хора песенников. В двенадцатом часу подан был ужин. Стол, на котором ужинала императрица с августейшим семейством, был сервирован золотой посудой. Потемкин сам прислуживал государыне. Позади стола императрицы был накрыт другой стол на 48 персон для лиц, участвовавших в балете. Здесь же было поставлено еще 14 столов амфитеатром. Гости проходили посредине и садились за столы в один ряд лицом к императрице». Все столы были освещены шарами из белого и цветного стекла. В комнате перед залом находился стол, на котором стояла суповая серебряная чаша необъятной величины, а по сторонам ее еще две большие вазы, доставленные из имения герцогини Кингстон. В других комнатах было еще 30 столов, да кроме того, множество столов стояло вдоль стены, где гости ужинали стоя. После ужина бал продолжался до утра. Императрица уехала во втором часу. Когда она уходила из залы, послышалось нежное пение под орган. Пели итальянскую кантату, слова которой были следующие. «Здесь царство удовольствий, владычество щедрот твоих. Здесь вода, земля и воздух дышат твоей душой. Лишь твоим я благом живу и счастлив. Что в богатстве и почестях, что в великости моей, если мысль тебя не видеть, вергает дух мой в ужас». Стой и не лети ты, время и благ наших не лишай нас, жизнь наша, пусть печалей, пусть в ней цветут цветы. Екатерина выразила Потёмкину свое живейшее удовольствие за праздник. Потёмкин упал к ногам государыни, прижал ее руку к губам, на глазах его были слезы. Императрица была растрогана и тоже плакала. Замечательно, что о великолепном празднике Потёмкина не было упомянуто ни слова в ведомостях того времени. Причина такого молчания заключалась в начинавшемся могуществе другого любимца – Зубова. После этого праздника императрица еще раз посетила Потемкина в июне, а через два месяца и сам владелец покинул дворец, чтобы не возвращаться уже сюда более. В Последние месяцы жизни Потемкина празднества его уже более не развлекали. Молодушный страх смерти обуял его. Он хандрил и тосковал. Когда Екатерина II получила известие, что Потемкин очень болен, то поехала ко всеночной в Невскую лавру и пожаловала в церковь Благовещения Большое Серебряное Паникодило, золотую лампаду, краки святого Александра Невского и несколько сосудов с бриллиантами. Когда же пришла весть, что Потемкина не стало, императрица заплакала и несколько дней сильно грустила. Екатерина говорила про Потемкина. Он имел необыкновенный ум, Нрав горячий, сердце доброе.